Глава семнадцатая. Возрождение. Что-то говорить Ане сейчас бесполезно. Да и времени на это не осталось. Одна часть меня желает, чтобы Аня отправилась вместе со мной, но другая знает, что истинная дочь династии Эль никогда не предаст свой род и сделает правильный выбор. её долг — оберегать великий Мелорн и руководить темной фракцией. Если анилаэль поставит личные потребности выше чести рода и долга, то мое отношение к ней изменится навсегда. Прочь посторонние мысли. Мне нужно выполнить взятые на себя обязательства. Астральным прыжком я переместился на сотню метров вверх и завис в воздухе, опираясь на энергетические потоки. Работать отсюда мне будет намного проще. Сделав глубокий вдох и выдох, Я потянулся сознанием прочь из тела. То, что мне предстоит совершить, находится за гранью возможностей физического тела. Тут нужно действовать астральным. Получалось медленно. А тем временем семя Меллорна уже достигло внушительных размеров. Еще немного, и оно попросту взорвется, не в силах аккумулировать запредельный объем энергии, которой некуда деваться. Когда астральное тело покинуло персонажа, я понял, что именно в таком виде наблюдаю за родителями, но сейчас было не до размышлений. Я узнал, что семя Мелорна неоднородно, Оно словно мандарин, состоит из нескольких долек, а в самом центре спрятано ядро, которое и нужно посадить в землю. Оно создаст связь с сердцем мира и сформирует стихийный алтарь. Дольки же, являются защитой Великого Древа и его корневой системой. Их нужно расположить по периметру поляны, а потом начать накачку ядра энергии до тех пор, пока ядро Меллорна не создаст прямой ход к сердцу мира и не сформирует стихийный алтарь. Звучит несложно. А на деле оказалось, что дольки категорически не хотят отдираться от ядра, и пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться желанного результата. Проблема заключалась в том, что каждое действие астрального тела требует энергию, которую пропускает через себя тело реальное. И чем больше усилия, тем больше энергии требуется на его совершение. Как бы не спалить персонажа, даже и не знаю, что произойдет в этом случае. Мгновенная смерть? Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Семя разделилось на 18 долек и перед глазами предстало золотое ядро, которое тут же начало опускаться к земле. Когда оно приблизилось, кое-как собранному каменному диску портала произошло неожиданное. Трещины начали исчезать, и уже через несколько секунд диск полностью восстановился, а ядро прошло сквозь него и погрузилось в землю. Несмотря на потерю визуального контакта, я чувствовал ядро и продолжал подпитывать его энергией, генерируемый эпическим алтарем, и одновременно распределял дольки по периметру поляны. Процесс требовал от меня максимальной концентрации. Малейшая ошибка может очень дорого стоить. Мельком скосив взгляд на тело персонажа, я заметил, как его немного потряхивает, а вены на открытых участках кожи почернели и порадовался, что я нахожусь на астральном плане, где ощущения практически полностью отсутствуют. Но увлекаться все равно не стоит. Повышать скорость передачи энергии нужно только в самом крайнем случае. Расположив дольки на положенных местах, смахнул Салбани существующий астральный пот и начал осторожно подавать на них энергию. Персонажа затрясло сильнее, и пришлось немного ослабить подпитку ведра и равномерно перераспределить потоки энергии ко всем элементам. Сбалансировав систему, Убедился, что все функционирует нормально, а персонаж справляется с входящим энергопотоком. Начал наблюдать за событиями, а посмотреть было на что. Весь лес рядом с краем поляны пришел в движение. Дольки семени Меллорна опутали деревья энергетическими нитями, через которые передавали энергию и заставляли их усиленно расти. Листья мгновенно опали а ветви и стволы резко пошли вверх, очень плотно переплетаясь между собой в единое целое. Память первой королевы подсказала, что это формируется древесное основание Меллорна, которое служит великому древу дополнительной защитой и одновременно домом для сотен тысяч темных. Восемнадцать гигантских, сплетенных между собой древесных столбов будут расти под небольшим углом друг к другу, пока не соединятся, оставив отверстие для ствола Меллорна, который начнет расти, когда ядро достигнет сердца мира и подключится к магическому реактору. Сколько на это потребуется времени, я не знаю. Но алтарь будет функционировать неделю, или пока я не исчерпаю весь резерв энергии. Хватит ли этого времени, чтобы вырастить великое древо, не знаю, поживем-увидим. Но судя по гримасам на лице персонажа, целесообразнее будет переждать в астрале. Интуиция подсказывает мне, что иммунитет к боли в этом случае не поможет. Управлять возможностями персонажа из астрала оказалось довольно просто. Мысленное желание, и со стороны поляны во все стороны потянулись тоненькие ручейки расщепленного до молекул металла, чтобы укрепить формирующуюся защиту великого древа. Еще одна мысль – и послушный моей воле конгломерат растений начал формировать сотни скрытых площадок, где в будущем маги фракции организуют боевые посты. Следующая мысль – и в точках пересечения будущих силовых линий начали формироваться крепления под накопители энергии и артефакты. Благодаря подключению к информационному полю Вселенной нужные знания возникали в моей голове по первому требованию – Я тут же воплощал их в жизнь. «Ты как пролез в астрал, потомок?» Неожиданно возник в голове голос серебряного рыцаря. эм Не нашел, что ответить я. «Не знаю, как ты само получилось. Мы возрождаем Мелорн». «Тогда понятно», — усмехнулся Александр. «Виата рассказывала мне об Аздаре. Рад, что ты не посрамил честь рода». И борешься за этот мир так держать. Спасибо, Хранитель. Уважительно склонив голову, ответил я. Прознал все-таки, посерьезнел Александр. Это многое меняет. Слушай меня внимательно, Олег. Мы с женой отрезаны от вышнего плана и не можем получать информацию о глобальной войне с Властелином. Но во Вселенной что-то произошло. За последние столетия частичка его сущности, что находится в Альфе, стала намного сильнее. Мы в меньшинстве, и сдерживать вражеских хранителей становится все сложнее. Они перешли в наступление и пошли войной на наших смертных последователей. Медленно, но неуклонно они наступают, и остановить врага мы не можем. «Но вы же боги!» – удивился я. «Вы можете разить врагов тысячами!» «Не все так просто, Олег!» В голосе Александра появились грустные нотки. «Ключевые миры, к которым относится Альфа, живут по своим, причем весьма жестким законам. Каждое божественное вмешательство в дела смертных дает право на точно такое же по силе вмешательство вражеских хранителей. Нас всего двое». Тогда как приверженцы враждебных порядку творцов создали союз и действуют единым фронтом. Они помогают Властелину, а он действует руками смертных? высказал догадку я. Не напрямую, но да, подтвердил Александр. Сила хранителей зависит от смертных последователей. Если Властелин победит, мы потеряем приток веры, и в конечном итоге «Погибнем!» «Что мне надо делать?» Инстинктивно, сжав кулаки, спросил я. «Многого сказать не могу. Иначе система альфа тебя оштрафует. Она любит, когда смертные добывают информацию самостоятельно. Скажу только, что тебе нужно объединить народы Альфы, как это когда-то сделали стражи. Постарайся договориться с обитателями замка Прайм». Они перестали выходить на контакт, но уверен, что тебе под силу это изменить. Почему же они не сплотились перед лицом внешней угрозы? Неужели так сложно отринуть разногласия и вместе встать на защиту своей родины? Проклятие! Везде одно и то же, уже мысленно добавил я. Порой разногласия своими корнями уходят столь глубоко, что преодолеть их становится очень трудно а иногда и вовсе невозможно. «Но как на ситуацию может повлиять чужак?» «О, поверь, ты не чужак в Альфе. Одного лишь слуха, что стражи вернулись будет достаточно, чтобы в сердцах тысяч разумных загорелась искра надежды. Но я не страж, я потомок стражей». «Это не имеет значения, Олег». В твоих жилах течет кровь стражей, и этого системе Альфы будет достаточно. «Достаточно для чего?» «Чтобы подтвердить твои полномочия», — туманно ответил Александр. «Прости, большего сказать не могу. Мое время заканчивается, но мы очень скоро встретимся вновь. Ты молодец, Олег». Я горжусь, что мой род сохранил приверженность моральным принципам семьи стартовых. А сейчас, пока растет Меллорн, тебе нужно погрузиться в транс. Я помогу тебе. У меня в голове вертелись еще тысячи вопросов, которые я хотел задать великому предку. Но как только серебряный рыцарь закончил фразу, картинка перед глазами поплыла, и я погрузился в транс. А потом пришло... И так ожидаемое эхо. «Игорь, ты должен сконцентрироваться и задать встречную волну ветра», услышал я взволнованный голос мамы. «Для этого мысленно потянись к артефакту, зачерпни пару единичек маны и пожелай». «На, ты в своем уме?» «Пожалуйста, хоть раз в жизни не спорь и сделай, что я тебя прошу», взмолилась мама, и отец послушался. В его груди полыхнуло голубым, и навстречу огню помчался ураганный порыв ветра, который ударил в приближающийся поток пламени и отбросил его назад, выжигая следующих за ним одержимых. «Нужно уничтожить высшего демона! Отряд, к бою!» скомандовал старший ангел, и крылатые воители бросились в атаку. «Маги, прикрывайте!» «Это он нам, не спи, Игорь!» Мама подтолкнула вперед пребывающего в шоковом состоянии мужа, который широко раскрытыми от удивления глазами рассматривал свои руки, как будто не узнавал их. «Что это было?» Взяв себя в руки, спросил отец на бегу, в то время как ангелы уже вступили в рукопашную схватку с одержимыми. «Искусственный интеллект обладает памятью серебряного рыцаря. А он видел, как не он обрел магические способности после возвращения с Ферна и подсказал мне, что нужно делать. Я активировала таблицу статуса и узнала что теперь я маг света или целитель, а ты получил возможность управлять воздушной стихией. Дальнейшее обсуждение пришлось прекратить, так как коридор вновь озарило пламя, но на этот раз демон запустил не волну, а фаербол, который должен был испепелить сражающихся ангелов. Отец сконцентрировался, в его груди вновь полыхнуло голубым, и на пути огненного шара возникла воздушная преграда, ударившийся которую из густок пламени взорвался и залил округу каплями жидкого огня. Ангелы прикрылись щитами, но одного все же зацепило, и тогда пришла мамина очередь. По ее венам пробежал свет, и рана, что прожгла плоть чуть ли не до кости, мгновенно затянулась, а боец встал в строй, и продвижение отряда продолжилось. Атаки повторялись еще трижды. Но благодаря помощи магов удавалось справляться с ними без потерь, а отец научился не только обороняться, но и атаковать. Воздушное копье пронзало насквозь сразу десяток одержимых, а воздушный таран перемалывал в труху тварей чуть ли не сотнями, так что двигались быстро. И вот спустя минут десять мы увидели высшего демона. Своими рогами и сложным узором он подпирал потолок. Все тело иноземной твари было покрыто черными костяными наростами, из которых в разных местах торчали острые шипы, и вдобавок заковано в отливающий рыжим доспех из хаотической стали. Глаза демона горели красным, адским огнем. «Ты проиграл, Вильзевул!» — выкрикнула мама, первой догадавшись обратиться к информационному полю, чтобы узнать имя демона. «Мы только что вернулись с Ферна!» где получили образцы тканей, демонов и хаотических существ. Теперь я смогу синтезировать противоядие от демонической заразы. «Ты врешь, самка-человека!» — прошипел Вильзевул. «Не вру!» — спокойно ответила мама. «Откуда, по-твоему, у нас появились амулеты из черного оникса, под завязку накачанные хаотической энергией?» издевательским тоном Как будто говорить с умалишенным, продолжила мама. И погневно полыхнувшим глазам демона было сразу понятно, что он в ярости. «Вы умрете!» Взревел демон и поднял руку, чтобы поразить своих врагов магией, но отец не спал. Воздушное копье ударило в стык между костяными наростами и на две трети вошло в тело демона. Вильзевул болезненно дернулся и, сделав пару шагов назад, попытался удрать – но выставленный за его спиной воздушный щит не дал ему такой возможности. Раненый демон яростно взревел и, молниеносно сформировав сразу три огненных шара, бросил их в группу ангелов, а потом добавил и поток пламени. Грудь отца засияла, и на пути смертоносной магии появилась воздушная стена. Было видно, что волшебство дается отцу тяжело. Он еще не привык перекачивать через свое тело большие объемы энергии, Удерживать сразу два заклинания не было сил, и он сосредоточился лишь на защите. Этого Вильзевулу добивался. Как только демон почувствовал, что блокирующая путь к отступлению преграда исчезла, он запустил еще несколько фаерболов и рванул прочь. Но не успев сделать и десятка шагов, был сражен сияющим бело-золотым копьем. Все с удивлением смотрели на маму, окутанную постепенно угасающим белоснежным сиянием. «В тебе есть потенциал хранительницы», уважительно склонив голову, ошарашил всех заявлением старший ангел. «Только истинный приверженец пути порядка способен создать такое копье. Очень надеюсь, что мы еще встретимся с вами, друзья. А теперь нам пора возвращаться домой». Братья уже заждались известия о нашем отряде. Им будет приятно узнать, что все это время мы продолжали борьбу. Спасибо вам за все. Пожав протянутое ангелом предплечье, как принято среди крылатого воинства, ответил отец. Мы выполним свое обещание и продолжим освобождать ваших сородичей из плена Ферна. Правящий клан Огневых родственен нам, а после демонстрации возможностей... Они первыми отправятся на Ферн. Уверен, что магия поможет объединить остатки человечества и приведет к всеобщему процветанию. «Это вам спасибо», — улыбнулся в ответ ангел. «Нам действительно пора. Я чувствую призыв Творца. Мы вряд ли найдем путь на Землю, так что если нам и суждено встретиться, то это произойдет либо в мирах посмертия, либо на высшем плане». «Прощайте». Подмигнув маме, проговорил ангел. А потом силуэты всех крылатых воинов стали полупрозрачными, и, взмахнув крыльями, они прошли сквозь потолок и скрылись из вида. Эхо прервалось, но я чувствовал, что рост Меллорна еще не завершён, и мое тело по-прежнему находится в трансе. Состояние это весьма странное. Я балансирую на тонкой грани между сном и явью, но ощущаю все, что происходит вокруг. Судя поразительно изменившейся обстановке, прошло уже не менее суток с момента начала операции по возрождению Меллорна. К этому моменту уже завершилось формирование древесных опор Великого Древа, и теперь все оставшиеся промежутки в спешном порядке закрываются ветвями и одновременно формируется лабиринт ходов. В это же время корни тысяч деревьев устремились к образованному ядром Меллорна храму, где на границе с сердцем мира идет процесс формирования стихийного алтаря. Со временем корни образуют сеть тоннелей, по которым можно будет добраться до главного святилища темной фракции. К слову, зерно Мелорна уже подключилось к магическому ядру планеты, и параллельно с формированием стихийного алтаря идет рост ствола Великого Древа. Он будет проходить сквозь все слои почвы и заряжать энергией многочисленные тоннели, а когда достигнет поверхности, устремится вверх как минимум на три сотни метров. Тело Ани все это время находилось рядом со мной. Осознание отправилось в иллюзорное подпространство, где девушка черпает знания из информационного поля планеты и учится управлять родовой магией. Я чувствую, что ей приходится несладко, а душу разрывают на части противоречивые чувства, но она сделала свой выбор, когда подтвердила родовую клятву, отказавшись от личного счастья, и отправилась проходить обучение. Делать в таком состоянии особо нечего. По сути, я сейчас работаю обычным ретранслятором энергии, а природа, ну или система, делает все сама. Нет, кое-какую модернизацию защиты я произвел, но умнее будет не сильно вмешиваться в процесс. Мало ли, сломаю что-нибудь. Так что можно расслабиться и немного отдохнуть. Ведь неизвестно, когда такая возможность представится в следующий раз. Но для начала нужно разгрести ворох системных сообщений. Посмотрим, какими плюшками меня наградили на этот раз. Внимание! Общемировое событие! Аздар обрел второе древо защитника. Возрадуйтесь! Великий Меллорн возродился! а вместе с ним возродилась и темная фракция. Внимание! Старт общемирового ивента «Защита Мелорна». Всем темным НПС и игрокам выше сотого уровня необходимо прибыть к Великому Древу и вступить в ряды защитников. Срок исполнения — 60 дней. Внимание! Глобальное сообщение. Королева Тьмы объявила о возрождении королевства Вудстоун, и взяла на себя обязательство защищать великий Меллорн. Системное поощрение плюс 5% ко всем характеристикам, плюс 50 свободных очков обучения, плюс 150 свободных очков характеристик всем, кто находится в составе королевства или подаст заявку на вступление в течение 10 дней. Внимание! Влияние темной фракции на Аздар повысилось, плюс 10. всего. 16 из 50. Внимание! Вы получили уникальное достижение Созидатель. Бонус достижения – три желания. Внимание! Система не может лишить жизни, даровать бессмертие, как-либо повлиять на разум других игроков или НПС. Для активации бонуса произнесите ключ-фразу «Я желаю воспользоваться бонусом» а потом четко сформулируйте желание. Выбирайте тщательнее игрок. Если желание окажется невыполнимым, ваша попытка сгорит. А когда это Аня успела объявить о возрождении королевства Вудстоун? Хм, что-то я конкретно торможу. Интерфейс же работает, а значит и доступ к управлению кланом у меня тоже должен быть. Можно попытаться активировать закладки, которые дроу по моему приказу оставляли в светлых городах. Я знаю, что закладок еще слишком мало, а подготовка далека от завершения, и реализация этой задумки должна была начаться намного позже, но уж больно удачно складываются обстоятельства. Бонус при переходе должен заинтересовать многих. Нужно всего лишь предоставить светлым такую возможность. Я уже говорил, что не хочу уподобляться лидерам объединения и устраивать террор среди мирного населения светлых городов. Поэтому мы решили пойти иным путем. Нужно дать возможность светлым выбрать сторону в грядущем противостоянии. Далеко не всех устраивает политика, которую проводит Сайфос и его полубезумные прихлебатели. Но обычные граждане не могут открыто выступить против законного правителя. Системные правила обязывают их подчиняться. Стоп. А что, если сделать вот так? «Я желаю воспользоваться бонусом», — с замиранием сердца проговорил я, а потом очень аккуратно продолжил. «Желаю, чтобы НПС имели возможность ослушаться приказов игроков, которые каким-либо способом завладели властью в том или ином государственном объединении» и имели возможность поступать так, как им подсказывает сердце. Система молчала долго. В состоянии транса трудно воспринимать время адекватно. По моему внутреннему ощущению, прошло не менее 15 минут. А потом весь оздар узнал о ее решении. Внимание! Глобальное сообщение! Предвестник перемен внес изменения в один из основных законов мира. С этой минуты НПС не обязаны слепо подчиняться приказам, которые отдают игроки, получившие законную власть над тем или иным государственным образованием. НПС вправе сами решать, подходит им такой путь или нет. Получилось. Я уже начал сомневаться, что система выполнит мое желание. «Похоже, мне было разрешено совершить столь масштабное вмешательство лишь потому, что оно выгодно системе. В случае нашей победы нужно избежать подобной ситуации в будущем, и система просто решила убить одним выстрелом двух зайцев». Ох, я бы многое отдал, чтобы сейчас увидеть лицо Сайфоса. Не удивлюсь, если после таких новостей всемогущий лидер объединения света вновь потерял контроль над собой и начал убивать всех, кто находился поблизости. Но то ли еще будет, это не последний сюрприз на сегодня. «Я желаю воспользоваться бонусом», — во второй раз проговорил я. «Мне нужна возможность создавать иллюзии на большом расстоянии, которые позволят воспроизводить различные события и проигрывать запрограммированный текст». На этот раз система думала не очень долго, и выдала уже личное сообщение. Вам доступно персональное умение астральная проекция. Внимание! Данное умение не имеет уровней и не прокачивается. Астральная проекция позволяет вам создавать свою бестелесную оболочку в любой точке планеты. Бестелесная оболочка имеет возможность создать иллюзию реально произошедших на аздаре событий и свободно общаться с теми, кто находится рядом. Ограничение – только одна бестелесная оболочка за раз. Требование – наличие поблизости источника первозданной энергии. Длительность действия – 10 минут. Перезарядка – нет. То, что нужно. Система сделала даже больше, чем я просил, и сгенерировала персональное умение конкретно под меня. Руки чешутся попробовать.